в куках оказалась, во-первых, целая батарея бутылок с крепкими напитками, в том числе шесть больших в 2 кварты каждой бутылок мадэры. Затем 2 фунта превосходного табаку, 12 огромных кусков говядины, шесть кусков свинины, мешок гороху, около 100 фунтов сухарей, ящик сахару, ящик белой муки.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 словом одел меня с ног до головы. Легко себе представить, как приятен был для меня этот подарок в моём тогдашнем положении. Но до чего неуклюжий был у меня вид, когда я облёкся в новый костюм, и до чего мне было неловко и неудобно в нём первое время, как только кончилась церемония осмотра вещей, и я велел отнести их в мою крепость, мы стали совещаться, что нам делать с пленными.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 Я приказал им перевести пятерых пленных из пещеры, где они сидели, на дачу, но отнюдь не развязывать им рук и там дожидаться меня. Спустя некоторое время я отправился к ним в своём новом костюме и на этот раз уже в качестве самого губернатора. Когда все собрались и капитан сел подле меня, я велел привести к себе узников и сказал им, что мне в точности известны их преступные поведения по отношению к капитану. И то, как они дезертировали с кораблём, и, наверное, занялись бы разбоем, если бы по воле провидения не упали в ту самую яму, которую я сообщил им, что по моему распоряжению корабль был захвачен и приведён на рейд. Их же новый капитан получил заслуженное возмездие за свою подлость. Скорее они увидят его висящим на рее. Затем я спросил у них, что они могут сказать мне в своё оправдание, так как я намерен казнить их как пиратов.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 Только при этом условии мне дано разрешение уехать отсюда. Я могу помиловать вас. Они с радостью согласились на моё предложение и очень благодарили меня, говоря, что, конечно, лучше жить здесь, на этом острове, чем вратиться в Англию только за тем, чтобы попасть на виселицу. Капитан сделал вид, будто у него есть возражение против моего плана, и он не решается оставить изменников. Тогда я в свою очередь сделал вид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 А поутру прислать за мной катер. Когда прикажите прибавил я повесить на реи труп того бездельника, которого они выбрали в капитаны. Я хочу, чтоб его видели те пятеро, что остаются здесь. Когда капитан уехал, я велел позвать ко мне пятерых пленных и завёл с ними серьёзный разговор об их положении. Повторив, что по моему мнению, они делают правильный выбор, оставаясь на острове,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 как делать масло и сыр. Короче говоря, поведал им в немногих словах всю историю своей жизни на острове. В заключении я пообещал упросить капитана оставить им еще два бочонка пороху и семян огородных овощей, которых так мне не доставало и которым я был бы так рад. Мешок с горохом, привезенный мне капитаном в подарок, я тоже отдал им, посоветовав употребить его весь на посев. Как это наставление, я простился с ними на другой день и переехал на корабле. Но как мы ни спешили с отплытием, а всё-таки не успели снять якорь в ту ночь. На следующий день на рассвете двое из пяти изгнанников подплыли к кораблю и горько жалуясь на трёх своих товарищей, Христом Богом заклинали нас взять их с собой, хотя бы потом их повесили, потому что по их словам,